Глава десятая. Линда. После пробуждения я не сразу вспомнила вчерашние приключения и долго не могла понять, что делаю в этом месте. А потом вдруг нахлынули воспоминания, и я почувствовала, как щеки запылали от смущения. Альма уже не спала. К моменту моего подъема она успела обследовать всю каюту, а еще недовольно косилась на меня, словно в чем-то эдаком подозревала. «Я тоже голодная. Ты совсем обо мне не думаешь!» Обиженно заявила она, когда я заказала себе бодрящий напиток, похожий на кофе, и слоеные булочки вроде круассанов со сгущенкой. «Я не думаю...» — едва не поперхнулась. «Кажется, вчера ты утверждала, что тебе есть не хочется». «Так это было вчера». «Ладно, ладно, сейчас что-нибудь найдем. Я открыла местный каталог, но вдруг вспомнила, что Старкастер обещал обеспечить посещение склада. «И точно». С Айсети обнаружилась новая схема коридоров корабля. «Я пойду на местный склад, а ты здесь ничего не трогай, умоляю. И не надо ходить за мной хвостиком». С этими словами я набросила плащ и вышла из каюты, остановившись в коридоре в нерешительности. Почему-то было страшно разгуливать по чужому звездолету. На Тарианском пассажирском лайнере я таких проблем не испытывала. Там я летела официально, а здесь находилась по милости адмирала и пока не знала, как относятся к этому другие члены команды, которых, по моим наблюдениям, хватало сполна. К счастью, никто из них не остановил меня с вопросами, пока я добиралась до хозяйственной части. «Прошу прощения, РС Старкастер разрешил мне взять у вас еду для моего питомца», осторожно сказала я вслух, войдя в большой, чуть затемненный отсек. Я понятия не имела, к кому здесь обращаться. «Вы и есть Линда?» Вынырнул откуда-то пожилой длинноволосый Норианин в темно-синей форме без опознавательных знаков. «Да, это я», — подтвердила. «А что именно вам нужно?» — озадачил он меня. «Чтоб я так знала, но почему-то казалось, надо опираться и на прежние вкусы Альмы». «А можно я сама выберу?» — вопросительно взглянула на него. Мужчина вздохнул, развел руками и указал на длинный холодильный отсек. «Да, пожалуйста. Позовите, когда определитесь». «Меня зовут Лорис. Я поблагодарила за Завскладом за доверие и неторопливо пошла вдоль длинного холодильника, где лежало охлажденное мясо разных сортов. И не только оно. Но мне хотелось найти что-то похожее на обычную говядину. Хотя я погорячилась, решив, что сразу определю ее на вид. Лучше бы спросила, описав продукт. В стороне вдруг что-то чавкнуло, и я остановилась, оглянувшись. Но около меня никого не было. «Кто здесь?» промелькнула испуганная мысль. «Ты можешь со мной общаться?» – удивленно ответил кто-то издалека. Неизвестно разговаривал телепатически, в точности как Альма. «Могу, наверное. А ты кто?» В ответ послышались подозрительные шлепки в мою сторону. Но вскоре звук стих. Уж подумалось, этот краткий разговор был моей галлюцинацией. От всего, что я пережила за последнее время и периодически возникающих голосов в голове не мудрено кукухой поехать. Я бы ничуть не удивилась, если бы это оказалось лишь фантазией моего разума. Я прошла дальше, пытаясь сосредоточиться на продуктах. Но внезапно чавка не повторилась, и я замерла. Выходит, это вовсе не глюки. Тут кто-то есть, и этот кто-то сейчас за мной внимательно следит. «Ясно, ты меня боишься. Ну и сиди в холодильнике дальше, раз тебе здесь нравится». «Не очень-то и хотелось с тобой знакомиться!» Послала я мысль в пустоту и сделала занятой вид. Я и правда нашла то, что искала. Запомнила место и решила позвать Лойриса, когда мне вдруг ответили. «Постой, не уходи!» Я заинтригованно остановилась. Из-за холодильника вышло нечто круглое, напоминающее розовый колобок на нескольких коротеньких ножках-щупальцах, которыми существо перебирало весьма ловко. Размером этот говорящий шар был примерно с арбуз, но не имел ни рта, ни ушей, ни глаз. «А ты еще что такое?» Удивилась я, ожидая увидеть совсем другое существо. Шар задергался, весь затрясся, словно желе, и внезапно открыл на пустом месте один глаз, ну, прямо как герой из одного известного мультика. Радужка в нем была светло-голубая с синими прожилками, а в центре пульсировал то увеличиваясь, то уменьшаясь большой зрачок. Никаких ресниц не имелось. А веки чрезмерно выпячивались наружу, что выглядело довольно противно. Но не судить же по внешности. Нас называют шидриками. Я оказался здесь случайно. А ты кто такая? Ты немного отличаешься от местных обитателей. Ты имеешь в виду команду судна? Так мы находимся на корабле? А где ты думал? Мы в космосе? Усмехнулась я. О, горе мне. Я никогда не вырвусь из этого плена. Никогда не вернусь домой. Из круглого тела существа вытянулись длинные розовые щупальца с подобием пальцев, и он схватился ими за голову. Такое ощущение, будто он умел отращивать любые части тела, трансформируясь на ходу. «Как же ты здесь оказался?» Мне стало даже жаль этого чудика. Я присела на корточки и протянула руку, желая погладить Шидрика, но он тут же отбежал назад. Щупальца втянулись в тело и исчезли, а в круглом глазу появилась большая капля слеза. Кажется, попал с мясом по ошибке. Не знаю, не помню. Проснулся и долго ничего не понимал. Если не хочешь здесь находиться, почему бы не показаться Нарианом? Тебе помогли бы выбраться. Скорее уничтожили бы, ни о чем не спрашивая. Нас вообще никто не любит. Странно, ты вроде милый. А давай знакомиться. Меня зовут Элинда, я Тарианка. А у тебя есть личное имя? Я разговаривала с ним, как с маленьким ребенком. Он выдержал небольшую паузу. «Гошильерт!» «Как сложно! Можно буду называть тебя просто Гоша? Или Гошек, Улыбнулась я. «Если тебе так хочется!» Я хотела было спросить, долго ли он здесь находится и откуда вообще взялся, но из другого конца помещения меня позвал за завскладом. «Линда, вы что-нибудь выбрали?» «Да, вот это можно взять?» Громко произнесла я. Гошик сделал несчастный вид и будто даже сжался от страха. «Не выдавай!» – донеслась его испуганная мысль. Он втянул ножки, спрятал глаз и, словно мяч, покатился по полу, удаляясь от меня за холодильник. Тем временем ко мне приблизился Лойрис. Я обернулась и поняла, что Шидрик уже скрылся из вида, и решила его не полить. Вряд ли милый розовый шарик мог кому-то угрожать. Выглядел он вполне безобидно. А еще очень боялся Нариан. «Потом придумаю, как ему помочь. Я ведь не в последний раз на этом складе». Мясо, которое мне даже донесли до апартаментов, Альма оценила. Она улеглась в сторонке на полу, обняла кусок лапами и с жадностью отрывала от него части, довольно при этом урча. Я договорилась, чтобы завтра дали такого же. Себе тем временем тоже заказала обед, и в ожидании доставки принялась перебирать свой скромный гардероб. В чем-то жизнь на линкоре стала проще, а чем-то усложнилась. Я ведь помнила, что Харт собирался пригласить меня на ужин, да еще и в свою каюту. Я сама хотела бы с ним встретиться, пообщаться, получше узнать, но его поспешность в некоторых вопросах пугала. А вдруг старкастер принимает Элинду за распутную женщину? Ведь он впервые увидел ее, то есть меня, на станции в объятиях другого мужика. Точно. И как я сразу не поняла его намерения? Он уже все решил за меня, вот и ведет себя со мной, будто с дамочкой легкого поведения. Эта мысль испортила все мое настроение. Я нервно сжала в руках Сайсет, где намеревалась почитать о традициях его расы, как вдруг на него пришло голосовое сообщение, в котором Харт спрашивал, не передумала ли я с ним встретиться. От его низкого голоса кожа на руках покрылась мурашками. «Нет уж, обойдется. Мне нужно время, чтобы подумать о целесообразности наших возможных отношений. Совершенно сухим тоном, прямо как на прежней работе в нотариальной конторе к клиентам», ответила я и выключила Сайсет от греха подальше, чтобы не оправдываться. Я чувствовала себя гадко. Последние умозаключения сработали, как ушат холодной воды, внезапно вылиты на голову. Сейчас, когда наглого Норианина не было рядом, я уже не испытывала к нему непреодолимую тягу и могла мыслить здраво. Пусть знает, что я не пойду на поводу его сексуальных фантазий. Вот. До вечера я маялась бездельем, вспоминала прошлую жизнь и сравнивала с настоящей. Включать свой гаджет не стала, почему-то подумав, что мои действия в сети наверняка будут отслеживаться, ведь вся информация в гиперпространстве идет через центральный компьютер и специальные усилители сигнала. Да и оправдываться перед Хардом не очень хотелось. Вместо этого я отыскала в памяти головизора фильм с любовной линией, местную интерпретацию Золушки, социальным неравенством и прочими заморочками. В нем довольно хорошо показывалась жизнь обычных жителей Нории и высшего класса планеты, что оказалось для меня весьма познавательным. Я даже прочувствовала состояние героини, когда все ставили ей палки в колеса. Альма смотрела со мной, хоть и не проявляла никаких эмоций. Но мне они сейчас и не требовались. Хотелось остаться наедине с сюжетом. Я примеряла все события на себя. Нелегко пришлось героине, пока ее приняли в высшем обществе, а главный герой понял, что она для него значит гораздо больше, чем он сам предполагал изначально. А она ведь местная, и это лишь сказка о любви. А я вообще представительница другой расы, с которой Нориане не слишком хорошо ладят, хоть и говорят на одном общегалактическом. Мне с адмиралом точно ничего не светит. Едва просмотр завершился, как сработал датчик на двери. Ко мне кто-то пришел. Я открыла и с удивлением уставилась на личного помощника адмирала. «Лорд Старкастер никак не может до вас дозвониться. Он просил передать, что через час ждет у себя», – прохладно сообщил мне Дрейк. «В таком случае передайте ему, что я устала и собираюсь лечь спать», – нацепила я дежурную улыбку. «Зря играете с огнем, Оресса. Если адмирал Ураган что-то задумал, уже не откажется от намерений». Слишком уж быстро он раскусил моё нежелание встречаться с его патроном. Наверняка тоже распознавал чужие эмоции. Я уже поняла, что этим даром обладают многие нориане. «Мне все равно», — гордо вздернула я подбородок. «Я передам ему ваши слова». Дрейк чеканно развернулся и удалился прочь. Чтобы меньше ломать голову, как воспримет мой ответ Старкастер, я решила принять душ. Но не успела вернуться в основную каюту, как дверь вдруг распахнулась, и на пороге возник хард. Альма тут же встрепенулась, бросилась ко мне, чтобы защищать от хозяина корабля. Она прижалась своим лысым боком к моему бедру, рыча на незваного гостя и не позволяя ему приблизиться. «Элинда, что происходит?» Остановился он в нескольких шагах от меня. «Происходит то, что ты ворвался ко мне без приглашения!» Сухо ответила я, хотя внутри тревожно ёкнуло Я демонстративно поправила на себе халатик, который взяла из вещей Элинды. «Но мы ведь договорились». «Нет. Вспомни. Я лишь сказала, что подумаю. И приняла решение отказаться от совместного ужина. Неужели непонятно?» Я старалась оставаться спокойной, чтобы он не почувствовал мое состояние. Харт хищно сузил свои синие глаза. «А почему ты отключила связь?» «Разве?» Я хмыкнула и повернулась к кровати, где лежал Сайсет. «Наверное, это вышло случайно». Мне вдруг самой стало неловко за то, что я его обманываю. Надо бы все-таки собраться с мыслями и поговорить на чистоту. Объяснить, чего я на самом деле опасаюсь, а не увиливать от разговора. Но совместный романтический ужин не очень подходит для обсуждения таких тем. «Ты меня избегаешь?» «Хозяйка, я его укушу, он меня раздражает», — раздалось в голове. «Альма, не вмешивайся», — воскликнула я, совершенно растерявшись от волнения. «Да что ему вообще от тебя нужно?» «Альма!» «Ты что, разговариваешь с Лингарой?» догадался Харт. «Это поразительно!» «А ты думал, способности есть только у тебя?» огрызнулась я и мысленно выругалась на себя за то, что нечаянно спалилась. «Дело не в этом!» «Тогда в чем же?» нахмурилась я. «Я бы тебе, может, и рассказал, но раз ты устала и отказываешься от ужина, оставим этот разговор на то время, когда ты будешь готова со мной общаться». Хитро ответил он и добавил, «Ты, кажется, собиралась отдыхать, так что оставляю тебя одну». Адмирал Старкастер еще раз окинул меня пылким взглядом, а потом вышел, закрыв за собой дверь. «Нет, и что это такое было? Заинтриговал и сбежал? Чему он так сильно удивился? Мне надо узнать, что представляет собой дар Элинды. Я не нашла информацию о нем в сети, пока находилась на станции или летела на Трианском корабле». О нем ни разу не заикнулись докторишка и Мендес, будто бывшая хозяйка тела сама скрывала от всех этот факт. Перед тем я думала, что могу говорить только с Ленгарой, но сегодня выяснилось, что и с другими существами тоже получается общаться телепатически. Пусть и не со всеми, как я поняла, еще на станции. — Харт, постой, я передумала! — крикнула я, открыв дверь и выбежав наружу. Адмирал Старкастер почти добрался до выхода из блока, но остановился и обернулся. «Я ведь не настаиваю». «Да ладно тебе! Подожди меня! Я только быстро переоденусь!» «Хорошо», — согласился он. Но при этом особой радости я не заметила. «Ну и отлично!» Никогда еще не собиралась на свидание так быстро. Сегодня точно поставила рекорд. Уже через несколько минут я вышла из каюты в облегающих брюках цвета тёмный металлик с голубым отливом и светло-серой туники. Я еще днем обнаружила, что эти два предмета вместе смотрятся гармонично». Харт ждал меня около иллюминатора в проходной зоне. Когда я вышла, он довольно улыбнулся, будто только что выиграл пари. Он галантно подал мне руку и повел по коридору. Я посматривала на него с подозрением, а потом дошло. Он ведь специально меня раздразнил своими словами. Добился, чего хотел, а я наивно повелась. Добровольно согласилась пойти к нему. До места мы добирались минут пять или того меньше. Его блок находился совсем недалеко от моего. Перед нами разъехались двери, мы вошли в помещение, и я ахнула от изумления. Просторная каюта больше походила на пентхаус. Скошенный потолок придавал помещению некую асимметричность, а дальняя стена являлась иллюминатором, за которым сияли полосы гиперперехода и далекие звезды. Черный серыми вставками пол был расчерчен светящимися линиями, разделяющими его на квадраты. Напротив окошка располагался полукруглый диван с темной обивкой. Подозреваю, имелась здесь и различная техника, которую на первый взгляд и не заметишь. По углам находились многочисленные полки, закрытые прозрачными перегородками. Видно, чтобы ничего не вылетело при возможной встряске. В стенах и потолке были вмонтированы точечные светильники, но сейчас горели только некоторые из них. Вот кровати я как раз и не заметила, что меня слегка успокоило. Но всю каюту я рассмотреть и не могла. В помещении царил приятный полумрак, а дальняя его часть и вовсе тонула в тени. Но зато около иллюминатора стоял накрытый стол, сервированный прямо как в лучшем столичном ресторане. Какие-то блюда были разложены порционно, другие находились в центре. Посреди возвышалась этажерка с экзотическими фруктами. Некоторые из них я видела и раньше, но боялась попробовать. Я подозревала, что адмирал не поскупился на ужин, велев своему коку приготовить все самое лучшее. Ведь я уже видела запасы многочисленных продуктов, что имелись на корабле. Норианский лорд предпочитал натуральную пищу и точно не экономил на своем желудке. И, судя по огромному складу, сплошь заставленному холодильниками, остальное командование лайнера тоже. В низком квадратном сосуде, наполненном синей охлаждающей жидкостью, нас ждали две бутыли норианского алкоголя. Но пить мне вовсе не хотелось. Лучше уж получать информацию на трезвую голову. Вдруг упущу что-то важное или забуду спросить. Да и вообще расслабляться не стоит. Пока я осматривалась, Харт подал мне руку, провожая к столу. Усадил в удобное сиденье, а сам разместился сбоку, не сводя с меня хитрого взгляда. Я не знал, что ты захочешь, поэтому попросил сгенерировать меню, исходя из твоих предпочтений. И откуда ты знаешь мои предпочтения? Повернулась я, нахмурившись. Он небрежно пожал плечами, словно в моем вопросе не было ничего особенного. «Из памяти компьютера, где ты заказывала еду. Система подобрала лучшие блюда». Вообще-то я шла сюда исключительно для того, чтобы больше узнать о себе, а глядя на все съестное великолепие, почувствовала дикий голод. Мне так и захотелось попробовать, что же здесь наготовлено. Но слова Старкастера лишний раз подтвердили, что пользоваться поисковиком в сети опасно. «Хорошо. С чего посоветуешь начать?» Вопросительно посмотрела на него, а затем указала на аппетитные рулетики. «Что это вообще такое?» «Рата из листьев дикого ойха, фаршированная икрой виарлокского жилиса. «Рата что?» Я захлопала ресницами. «Да ладно, я надеюсь, это съедобно. Лучше меньше спрашивать, а то еще поймет, что я вообще ничего не знаю о местной кухне». Раз он сказал, что программа учла мои вкусовые пристрастия, то гадостью точно не накормит. Я подвинула к себе тарелку, быстро соображая, какой вилкой надо есть подобное блюдо. Специально запоминала в фильме правила Норианского этикета, хотя особо и не думала, что это мне пригодится. Тем временем Харт протянул руку к охладителю и взял бутылку, наполнив два бокала золотистой жидкостью. «Сегодня можно расслабиться. Скоро у меня такой возможности не будет» сообщил он, подняв бокал, и кивнул, чтобы я взяла свой. «Попробуй. Отличный, Лиэр. Он усиливает вкусовые качества еды». «А почему не будет возможности расслабиться?» заинтересованно спросила я, понюхав напиток. От него исходил тонкий аромат – смесь цветочного нектара, цитрусовых и ананаса с легкой ноткой мускуса. «Мы летим на Фирес по поручению короля Нории, Ольдрина Фрайгера». «О, так ты на важном задании?» – сделала удивленное лицо. Понятно, что он на корабле не прохлаждается, за исключением сегодняшнего вечера, разумеется. «Вроде того», — усмехнулся Старкастер и сделал большой глоток взглядом, призывая меня к тому же. Я попробовала вино, которое оживительным теплом растеклось по горлу. Оно оказалось не слишком сладким, но и не кислым, оставляло приятное послевкусие. Однако Харт знал толк в напитках. «Расскажешь? Мне интересно, чем ты вообще занимаешься?» Приняла самый непринужденный вид. В секторе Дэй вспыхнул мятеж. Ситуация на планете крайне опасная. Нам нужно вывести оттуда сотрудников нашего посольства, сухо пояснил он, не разглашая подробностей. Почему-то я испытала облегчение, ведь опасалась оказаться в эпицентре космического боя. Но раз Харду предстоит лишь эвакуировать дипмиссию, это куда безопаснее. Надеюсь, все пройдет гладко. Харт загадочно улыбнулся. Затем щелкнул пальцами, и каюта неожиданно погрузилась во мрак. В воздухе сразу закружили причудливые голограммы в форме светящихся бабочек, листьев и звёздочек. Они давали достаточно света, чтобы видеть все, что находится на столе, но при этом создавали интимную обстановку. А еще из невидимых динамиков заиграла тихая звенящая мелодия. Прямо-таки ужин при свечах. Даже не думала, что боевой адмирал способен на подобное. Вот только я на эти уловки давно не ведусь. Встречала я уже таких романтиков. Всем мужчинам в конечном счете надо одно и то же. В жизни не поверю, что он хочет просто меня порадовать. Напомнив себе, что нужно быть с ним осторожнее, я приняла и за дегустацию блюд. Кроме рулетиков попробовала салат, запеченные овощи и мясные кубики в кисло-сладком желе. А потом какой-то пудинг с кусочками фруктов. Но сильно старалась не налегать. Как Старкастер рассказал, сказал, Лиэр имел особый эффект и делал пищу еще вкуснее. Оторваться было нереально сложно. Периодически Норианин сообщал мне хитрые названия блюд и обновлял мой бокал. Но я следила за своим состоянием, пока я полностью себя контролировала. «Ты обещал рассказать о моей способности общения с некоторыми животными?» – улучила я момент, спросив о том, что сейчас волновало больше всего. «Что ж, действительно обещал». На губах Харда мелькнула озорная улыбка, а глаза засветились. «Я внимательно тебя слушаю», — отодвинулась подальше от стола, решив прекратить объедаться. Старкастер откинулся на спинку кресла, прожигая меня необычным взглядом, и я замерла в ожидании.